Глава пятая. С.К. На столе старшего помощника участкового пристава лежало несколько цветочных букетов. Сам он сукаризный посматривал на полноватую торговку, растиравшую слезы на немытом лице, и писал в протоколе. «Махалкина, цветы твои?» – строго спросил Оскар Вильгельмович и кивнул на Маргаритки. «Батюшки, на могилку собрала!» – всхлипнула торговка. «Пять букетов?» – возмутился полицейский чиновник. «Свидетельство есть?» Махалкина изобразила высшую степень недоумения. «Какое еще?» Фон Штайндлер порылся в ящиках стола, достал потертую папку и извлек недавнее распоряжение градоначальника. Нацепив пенсне, он зачитал с наставительной интонацией. «Торговля цветами допускается не иначе, как по особым свидетельствам, выдаваемым в полицейском управлении», — женщина продолжала хлопать глазами. «Махалкина, где твое свидетельство на торговлю?» — громко спросил чиновник, словно обращался к глухой. Не придумав ничего нового... торговка опять скривила лицо в гримасе скорби так я не для торговли ваше благородие папеньки на могилку она подняла глаза вверх и перекрестилась махалкина отец твой жив здоров каждый вечер у Козёнки коробейников горланит казенка казенная винная лавка Подключился к допросу свинцов, который уже давно сгрузил найденный труп в прозекторскую и теперь дул чай у подоконника в компании Филера Шептульского. Торговка бросила на околоточного злой взгляд. «Как же тебе не стыдно?» — укоризненно протянул Оскар Вильгельмович. Филер Шептульский хотел было тоже высказаться насчет незаконной торговли, но к нему подскочил Ардов, только что вошедший в участок. «Кузьма Гурьевич, у меня к вам дело!» — жарко зашептался сыскной чин. «Слушаюсь!» Шептульский весь подобрался и сделался серьезным. Несмотря на некоторые странности, молодой сыщик пользовался в участке уважением, и поручение от него Филер старался исполнять со всем тщанием и в первую очередь. Это давало ему возможность слыть в среде коллег из других отделений непосредственным участникам расследования самых невероятных преступлений, которые с блеском распутывал Ардов. Конечно, большую часть обстоятельств Шептульский беззастенчиво сочинял, не забывая выставить себя едва ли не наставником начинающего следователя, но даже в такой интерпретации способности Ильи Алексеевича производили на слушателей сильное впечатление. Бывали даже случаи, когда филеры специально приходили на фонтанку 63 под видом ремесленников или мелких чиновников, чтобы Шептульский показал им нарождающуюся легенду сыска. За эту услугу Кузьма Гурьевич обычно брал шесть копеек, которые тем же вечером спускал по дороге домой, награждая себя мерзавчиком в казёнке, маленькая в полстакана бутылочка с водкой. Четыре копейки брали за водку. и две за посуду. В бильярдном клубе «Пять шаров» по утрам дает уроки игры молодая особа. Зовут Варвара Найденова. — Понял, — с готовностью ответил филер. Не дождавшись каких-либо уточнений сверхсказанного, он приблизился к Ардову вплотную и продолжил доверительным тоном. — Илья Алексеевич, выручайте. Дорогая супруга нуждается в лекарстве, а до жалования еще три дня. Не могли бы вы... Ардов полез в карман. Увидев в раскрытом бумажнике, сложенные редком ассигнации, филер облизал губы. «Сколько стоит лекарство?» спросил Илья Алексеевич. «Это, видите ли, иноземное снадобье!» забормотал Кузьма Гурьевич из Цюриха, от Астмы. Ардов невозмутимо ожидал. «Девяносто семь копеек!» наконец выдохнул Шептульский. Не больше, ни меньше!» «Дас!» Едва взглянув на кредитный билет рублевого достоинства, извлеченный ардовым из бумажника, филер как-то по-особенному всхлипнул и поднял воспаленные глаза, в которых читались одновременно восторг и неуверенность. — Брантовский рубль! — застенчиво улыбнулся он. Илья Алексеевич повертел купюру в руках, не очень понимая, что вызвало такую преувеличенную реакцию. — Так вот, запросто и отдадите? Не веря своему счастью, Шептульский аккуратно взял двумя пальцами банкноту. Ардов отпустил. В то же мгновение особым движением филер скрыл ассигнацию межпальцев. Она растворилась буквально на глазах. — Насчет вашей особы не извольте беспокоиться. А франшируем в лучшем виде. Карточный термин, обозначающий «отыгрыш». С этими словами Кузьма Гурьевич подхватил с подоконника котелок, поклонился и устремился к выходу. Илья Алексеевич отправился в прозекторскую. Жарков силой металл, принесенный из клуба бильярдный шар в мясную тушу, закрепленную на цепочке от керосиновой лампы над секционным столом. На соседнем столе располагался уже обнаженный труп из Демидова переулка. Шар ударялся в мясо с глухим звуком и падал в таз на столе, куда была предусмотрительно уложена снятая с мертвеца одежда. Благодаря такому ухищрению опыт не производил лишнего шума и не вызывал беспокойства других обитателей участка. Всякий раз после броска Жарков подходил к туше и замерял штангенциркулем параметры вмятины. — Могу утверждать с высокой степенью вероятности, что бедняги влепили в глаз точно таким же шаром, — не без гордости произнес он, занося полученные данные в особый бланк. — Может, даже этим? — он кивнул на шар, оставшийся в тазу. — По крайней мере, шар точно был бильярдным. Подумав, он поправился. — Ну, если и не бильярдным, то такого же диаметра. Или близкого. Покончив со следственным экспериментом, Жарков подошел к шкафчику и наполнил Эрлен Мейер бурой жидкостью из пузатой колбы. Лабораторная колба конической формы. «Удар был такой силы, что дух вышибли напрочь с одного раза!» Петр Павлович осушил Эрлен Мейер и уставился немигающим взглядом на большой палец ноги покойника. «По крайней мере, других серьезных повреждений на трупе нет», — уточнил он, придя в себя. «Шаром могли убить и на улице, верно?» — предположил Ардов. «Могли», — согласился Жарков, — «хотя способ странный. Тем более, что в клубе этот господин вчера определенно был. Котелок с его головы». Жарков кивнул на головной убор, который Илья Алексеевич захватил в гардеробной «Пяти шаров». Волосы оттуда весьма схожи со взятыми с головы покойника. Криминалист на мгновение приложил глаз к окуляру микроскопа, желая, видимо, убедиться, что настройка не сбилась, и тут же уступил место Илье Алексеевичу. — Обратите внимание на рисунок, образованный линиями краев чешуек кутикулы. Ардов с готовностью уставился в микроскоп. Скорее из любезности, чем по интересу. Линии чешуек на двух объектах и правда были схожи. Но есть странность. В некотором возбуждении продолжил Петр Павлович. Он обошел стол и поднял руку покойника. Пальцы рук убитого не содержат остатков мела. Получается, если он и был вчера вечером в пяти шарах, то сыграть явно не успел, сделал вывод Илья Алексеевич. «Совершенно верно!» Довольный результатами изысканий, Жарков отправился к шкафчику и повторил Эрлен Мейер. «Скорее всего, игре помешал конфликт!» — продолжил он рассуждение. «В правом кулаке покойного я обнаружил пуговицу!» Жарков потряс в воздухе колбой, о стенке которой бился какой-то пятнистый камушек. «Весьма необычная. Из черепахового агата!» Илья Алексеевич поднял колбу перед глазами и осмотрел пуговичку, застрявшими в ушке обрывками ниток. Кажется, точно такие же пуговицы он сегодня уже видел. Ардов сделал несколько резких вдохов и в то же мгновение оказался в кабинете главы правления общества Златоустовской железной дороги. В момент, когда тот как раз велел лакею заменить жилет, Ардов мысленно заставил Костоглота замереть. Этот способ сыщик частенько применял, когда бывала нужда рассмотреть детали, упущенные при первоначальном осмотре места преступления. Когда-то, в первый же день службы Ильи Алексеевича в третьем участке Спасской части, именно Жарков обнаружил уникальные свойства памяти молодого человека и натренировал его использовать этот трюк, назвав методом римской комнаты. Сейчас Ардов наклонился к животу застывшего Касьяна Демьяновича и, не торопясь, изучил пуговички на его жилете. Так и есть. Точно такие же. Отполированные полусферы зеленовато-коричневого цвета с желтыми вкраплениями. И одной, вот здесь, как раз не хватает. Думаю, прежде чем получить шаром в глаз, несчастный успел схватить убийцу за одежду. Продолжал Жарков, не заметив мысленного отсутствия коллеги. По всей видимости, за жилет сделал предположение Ардов, вернувшись из воспоминания. Жарков кивнул. «А это что?» — воскликнул Илья Алексеевич, заметив на правом предплечье покойника буквы, оставленные, по всей видимости, раскаленным железом довольно продолжительное время назад. «Это еще один сюрприз!» — блеснул глазом криминалист. «С.К.», – прочел Ардов. «Что означает «ссыльно-каторжный», – расшифровал зловещую монограмму Жарков. До указа 1963 года так клеймили каждого каторжника. Высочайший указ от 17 апреля 1863 года, отменявший жестокие телесные наказания, включая наложение клейм и штемпельных знаков. Криминалист выпустил струю гадкого дыма, от которого Ардову сделалось нехорошо. «Видать, наш был приучен к преступному промыслу с молодых ногтей, если уже лет в семнадцать на каторге оказался!» Поблагодарив коллегу за ценные сведения, Илья Алексеевич поспешил к двери, на ходу отправив в рот пару горошин из стеклянной колбочки на манжете. У выхода он повернулся. Какая-то мысль не давала ему покоя. «Петр Павлович, а вы не откроете мне, почему Шептульский так обрадовался рублю, который назвал Брантовским?» «Обычное дело», – охотно отозвался криминалист. «На этих билетах стоит подпись кассира Бранта. Он недавно свел счеты с жизнью в припадке умопомешательства. После этого некий Коля Палец сорвал большой куш, поставив ровно на такой рубль». «Картежники, как известно, народ суеверный. Тут же бросились искать билеты с подписью Бранта в меняльных лавках. Почему-то все, что связано с самоубийцами, у этой породы пользуется особым почетом. Менялы взвинтили стоимость брантовского билета до фантастической цены. Так что будьте покойны. Кузьма Гуривич ваш рубль меньше, чем за двадцать пять не уступит». «Разве такие билеты редкость?» – удивился Ардов. «Нет, конечно». Но ну, а менялы пустили слух, будто билеты с подписью Бранта больше не выпускают, и их ни за какие деньги не получишь в Государственном банке!» Впечатленный рассказом, Илья Алексеевич отправился на обед к Баратову.